Муниципальный жилой дом, Москва, улица Крылацкие Холмы, 15 декабря, среда 9.04. — Да, я знал, что из Москвы нельзя уезжать надолго, — протянул Артем, наливая себе очередную чашку кофе. — Что ты имеешь в виду, — осведомился Кортес. — Мы выпали из информационного потока. Разумеется, молодой наемник... Имел в виду не те события тайного города, что освещались новостными каналами Тигратком, принимаемыми на тропическом острове. Речь шла о более важной информации. Детали, обрывки слухов, сплетни, доклады осведомителей, поведение ключевых игроков, мелочи из которых можно сложить реальную картину, почувствовать, что стоит за официальными новостями. И осмыслить подоплеку происходящего. Все это можно было получить, только находясь в Москве. И теперь наемникам не хватало информации, чтобы понять, во что их пытается втянуть Сантьяго. Мы совершенно не знаем, что творится в городе. Нас быстро вели в курс дела, заметила Яна. Хотелось бы иметь больше времени на подготовку. Артес одобрительно кивнул. Ему тоже не нравилось заключать контракт в попыхах. — Мы профессионалы, — мыкнула Инга, поправляя гладкие рыжие волосы. — По крайней мере, Сантьяго так считает. — А поэтому довольствуйся тем, что есть. — А что у нас есть? — Давай посчитаем. Кортес поднял глаза к потолку. Пункт первый. Сантьяго решил покончить с гражданской войной в семье Масан но не хочет, чтобы темный двор связывали с этим. Почему? — Не уверен в успехе, — предположила Инга. — Сантьяго? — округлил глаза Артем. — Не все его замысла заканчивались так, как он рассчитывал. — Но это не повод уходить в тень, — задумчиво произнесла Иана. К тому же сам факт участия Нави повышает шансы на успех мероприятия. Мало ли кто любит играть против темных. К тому же сам факт участия Нави повышает шансы на успех мероприятия. Мало кто любит играть против темных. Даже великие дома не часто бросали вызов темному двору. Чего уж говорить о менее могущественных семьях. — Я думаю, что дело в политике, — продолжила девушка. — массаны должны сами справиться с кризисом. В противном случае опять возникнут разногласия. На победителей нацепят ярлык навских рабов и все вернется на круги своя. Сантьяга же, как я понимаю, хочет заполучить под свое крыло больше часть нитежников. Верно, — поддержал Яну Артем. Масанов угнетает мысль, что за них думает темный двор, и комиссар вынужден прятаться. — Он придумал интригу, нашел исполнителей, а сам остался за кулисами, — резюмировала Рыжая. — В целом я с вами согласен, — кивнул кортес Но не уверен, что дело лишь в политике. Все понимают, что объединиться Саббат можно только договорившись с тайным городом. Большие кланы хороший мишень для гарок. И ни один здравомыслящий кардинал не согласится высунуться, пока не получит гарантии неприкосновенности. Рядовые масаны не дураки. И все понимают. Раз Сантьяго начал интригу, значит он просчитал, что мятежники в большинстве своем спокойно отнесутся к переговорам с навами. То есть, когда начнется операция, все поймут, что тайный город как минимум ничего не имеет против происходящего. Умные поймут, а комиссар все равно хочет дистанцироваться. — Кровь. — поняла Яна. — Будет много крови. Нам подсовывают грязный контракт. — Предполагается чистка рядов. — Нашими руками. Наемники переглянулись. Что бы ни говорили об их команде и каких бы грехах ни обвиняли, никто, даже самый завистливый конкурент, никогда не называл наемников киллерами. В отличие от тех же Хванов, Кортес не брался за контракты из серии «Найди и убей». Он решал проблемы, распутывал загадки, улаживал неприятности. Если требовалось, действовал предельно жестко но всегда рассматривал насилие как средство, а не цель. Впрочем, Сантьяго это тоже понимал, но его предложение показывало, что других подходящих кандидатур у комиссара не было. — С обеих сторон полно непримиримых, — тихо сказала Инга. — Месть, ненависть, страх, все смешалось. Просто так узел не распутать. Невозможно за один день убрать всех несогласных. — пробормотал Артем. — Это работа на несколько лет, а то и несколько десятков лет. Заниматься ею будут сами Насаны. А нам, судя по всему, придется убирать тех, до кого обычным кровососом не дотянуться, — Кортес посмотрел на Яну. — Сантьяго хочет, чтобы мы перебили истинных кардиналов. Девушка едва заметно кивнула. Кортес был вожаком, лидером. Он обладал колоссальным опытом чутьем, ясным умом и авторитетом в тайном городе. Его мастерство в оперативном планировании признавал даже Сантьяго, а его боевые качества вызывали уважение у Хванов. Но все понимали, что главной ударной силой команды является Яна, гиперборейская ведьма, боевой маг высочайшего уровня. Она была одной из тех, кто мог на равных тягаться с владельцами амулетов крови, а, скорее всего, превосходила их. — Надеюсь, нам не придется драться со всеми истинными одновременно, — пробурчала Инга. Сантьяго умен, не сомневаясь, что он заготовил весьма хитрую каверзу. — Истинные кардиналы сильны авторитетом, их поддерживают, им доверяют. У них большие кланы и много преданных сторонников, готовых умереть за вождя. Умрут, глухо пообещал Кортес. Высокая цель и грязные средства. Когда-нибудь было иначе? Ингу с удивлением посмотрела на друга. Настолько жестко произнес Артем эту фразу. Тебя не смущает, что мы можем прослыть карателем? Надо сделать так, чтобы никто не узнал о нашем участии. Пожал плечами молодой наемник. Действуйте осторожно и решительно. Тем более, что у нас не будет страховки. И Игарки не придут на помощь в случае провала. — Вы говорите так, будто уже решили принять предложение. Инга внимательно оглядела друзей. — Что тебя смущает? — То есть ты готов подписать контракт? Тортес покачал головой. Для того, чтобы составить окончательное мнение, мы должны выслушать Захара. Что он скажет? Как он скажет? Насколько он уверен в своей правоте? Поверь, инга Мне тоже не хочется приобретать репутацию мясника и терять друзей среди масанов. Если я увижу, что Трами верит, то выскажусь за контракт. Наемник помолчал. В конце концов, Захар мой друг, ему нужна помощь. Наемники помолчали. — Один вопрос, напарник. Негромко произнесла Рыжая. — Что бы ты сейчас говорил, если бы Сантьяго не оплатил контракт? Подтвердить свои слова я могу только одним способом. Вернув комиссару деньги, — медленно произнес Кортес. — Ты этого хочешь? — Не нужны доказательства. Достаточно твоего слова. — Тогда повторю. Если я увижу, что Захару нужна помощь, помогу ему в любом случае. Сантьяго же просто добился того, чтобы никто не испытывал неловкости. — Друзья Кортеса? Частенько подшучивали над его привычкой обсуждать важные дела в ресторанах и клубах. Подшучивали, но не отрицали, что смысл в подобном поведении был. Ну, заметишь ты наемника с кем-то за столиком, и что? Как угадать, ужинает ли он с приятелем, обмениваясь ничего не значащими фразами и светскими сплетнями, или договаривается о сложном контракте? Ведь среди приборов... Почти всегда стояла черная пирамидка оберега темного двора, знаменитый навский артефакт, закрывающий собеседников от любого способа подслушивания. Тем не менее, Артес легко изменял привычкам в угоду обстоятельствам. Если этого требовало дело, наемник встречался с заказчиками на главной базе наемников. В офисе компании неприятные ощущения. И на нейтральной территории. Или, как сейчас, на конспиративной квартире, снимаемой на чужое имя. Раз в полгода доверенные люди Кортеса, никак не связанные с тайным городом, арендовали новую жилплощадь, вносили плату за несколько месяцев вперед и пересылали наемнику адрес. Получалось так, что Кортес ни разу не появлялся в снятом жилье. Случалось отсиживался в квартире по несколько дней или просто жил в ней один-два месяца. Но резервная нора у него была всегда. Именно в такой квартире состоялась встреча с Захаром Треми. Я думал, ты будешь выглядеть гораздо хуже, — улыбнулся Захар, пожимая Артему руку. — Поскольку вы уехали из клуба? Четыре — 4 Наркотики, — рассмеялся в ответ наемник. Лошадиные дозы мощных стимуляторов ради тебя я сознательно причиняю вред организму. Так я и поверил. В тайном городе даже наемникам, живущим весьма бурной жизнью, не было необходимости в частом применении стимуляторов. Тем более, если подруга, опытный маг. Инге потребовалось всего четверть часа, чтобы избавить Артема от накопленной за ночь усталости. Ты кажешься задумчивым. Бросил Кортес, внимательно глядя на вампира. Сильно заметно? Всегда заметно, если кто-то ведет себя необычно. Спасибо на добром слове. Наемники рассмеялись. Кофе? Не откажусь. Инга принесла с кухни еще одну чашку, наполнила ее обжигающим напитком и подала вампиру. Сахар сделал маленький глоток и вздохнул. Я всегда говорил что кто-то из вас умеет варить эти зерна лучше всех в мире. Артем сказал, что тебе требуется наша поддержка. Перешел к делу Кортес. Это так? Да. Что задумал? Епископ Трэмей сделал еще несколько глотков кофе, после чего поставил наполовину опустошенную чашку на стол и посмотрел прямо в глаза наемнику. Я планирую небольшую войну за пределами тайного города. Буду рад, если вы согласитесь в ней поучаствовать. Поход очищения ⁇ что-то вроде. Это официальная операция? Нет. После короткой паузы ответил Захар. Ну и не личное дело. Правильнее всего будет назвать мероприятие тайной акцией в интересах семьи Масам. Настолько тайной, что они не знают даже мой кардинал. А Сантьяго? Он в курсе, но не может оказать прямую поддержку. Епископ вновь помолчал. В силу этих причин я не смогу заключить с вами официальный контракт. Нет семьи Масан, нет клана. Захар, перебил вампира Кортес, сколько ты меня знаешь? Лет эдак. А сколько мы дружим? Ну, если подумать... «Тебе нужна наша помощь?» Масан пристально посмотрел в глаза наемнику. «Да. Для тебя это важно? Лично для тебя?» «Мне без вас не обойтись. Вот об этом мы с тобой и будем говорить. О деле. И только о нем». Епископ допил кофе, вновь оглядел сидящих вокруг челов, вернулся взглядом к Кортесу и тихо спросил. «Ты уверен?» — В жизни случается всякое, — спокойно ответил наемник. — Но я знаю точно. Доведись мне обратиться к тебе за помощью, счет за услуги ты не выставишь. — Ладно, проехали. По-прежнему негромко произнес Масан. Хочешь услышать, что за войну я планирую? — Если можно, с подробностями. — Улыбнулась Яна. — С деталями, — добавил Артем. — В общем, не скрывай ничего. Закончила Инга. Тогда я начну с самой главной подробности, чтобы у вас была возможность передумать и запросить плату. Чем ты пытаешься нас напугать? Нам придется ликвидировать как минимум одного истинного кардинала, усмехнулся епископ Трими, которого из них Бориса Луминара. Наемники обменялись взглядами. Он владеет не самым мощным амулетом крови, — пробормотала рыже Зато Борис прекрасный боец, — буркнул Артем. А Нью-Йоркский клан считается едва ли не самым сильным в Саббат. — Нам ведь не придется сражаться со всеми его подданными, — рассудительно заметила Яна. — Как я понимаю, есть план. — Есть, — подтвердил вампир. — Это обнадеживает. Не будем спешить предложил Кортес, не спуская глаз с епископа. Борис владеет всего одной драконьей иглой. — Вторая у Густава, — кивнул Масан. — А тебе нужна вся коллекция, не так ли? — С тобой трудно разговаривать. Весело прищурился епископ. — Ты способен сделать правильный вывод. Из минимума фактов. — Он ведь наполовину луминар, — вспомнила Яна. В тайном городе появится истинный кардинал, это зависит от нас. Инга кашлянула и одобрительно подняла вверх большой палец. У тебя большие планы, Захар. А какой смысл растрачивать себя по мелочам? Отличный ответ, друг. Давай сварим еще одно ведро кофе и займемся подробностями твоего замысла. Что-то мне подсказывает, что нас ожидает... Весьма увлекательная поездка.